Глава 42. Ричард и сестра Верна ехали по узкой тропе среди деревьев, вдыхая насыщенный влагой воздух. Они поднимались в гору, туда, откуда доносилась мелодия флейты. Ветви деревьев были оплетены лианами, стволы покрыты мхом. В лесу царил полумрак. Вдоль тропы стояли невысокие стены, видимо, их построили, чтобы препятствовать дальнейшему проникновению буйной растительности. Но лианы пробивались сквозь трещины в каменной кладке, и сами стены походили на живое существо, опутанное щупальцами огромного зеленого спрута. Только на человеческих черепах, установленных по сторонам дороги на квадратных замшилых камнях на расстоянии около трех футов друг от друга, не было лиан. Ричард потерял счет этим черепам, взиравшим на путников пустыми глазницами. Наконец, тропа расширилась и сразу стало светлее. Впереди показалась странная полосатая желто-коричневая пирамида. Ричард никак не мог понять, что это за сооружение. Издали казалось, что оно раза в два выше человеческого роста. Когда они подъехали поближе, Ричард увидел, что пирамида сложена из человеческих останков. Полосы были образованы рядами черепов и костей. Он содрогнулся. Сестра Верна никак не проявила своих чувств. Несмотря на любопытство и страх, охватившие его, Ричард все так же хранил молчание. Со времени их последнего спора они с сестрой Верной не разговаривали. По ночам он даже не спал на стоянке, а уходил в лес поохотиться и повозиться с Гаром. Ричард и сестра Верна Насколько позволяло положение, старательно не замечали друг друга. За пирамидой из костей открывался вид на мрачный город, окруженный густыми лесами. Впереди виднелась обширная площадка, на которой все деревья были выкорчеваны, совсем как на террасированных полях, оставшихся позади. Местные жители уже обработали землю для посева. Поле было только что вспахано, и Ричарда это удивило. ведь зимой в его краях никто ничего не сеял. Лес кончился, но город казался даже более мрачным, чем окруженная тропической чащей тропа. Дома с плоскими крышами были покрыты грязно-коричневой штукатуркой. На каждую стену приходилось по одному маленькому окошку. Двух-трех-четырехэтажные дома не отличались друг от друга ничем, кроме разве что высоты. Густой черный дым из труб поднимался к небу. В центре этого странного поселения была площадь с колодцем, кажется, единственное открытое место во всем городе. От нее во все стороны расходились узкие темные улочки, похожие на горные ущелья. Некоторые улицы были вымощены булыжником, но большинство было просто покрыто жидкой грязью. Жители города в темных, поношенных одеждах ходили босиком по грязным узким улицам, стояли у стен, Глазей на прохожих или сидели у входа в свои жилища. Несколько женщин, несших на голове глиняные кувшины, посторонились и прижались к стенам, чтобы дать дорогу всадникам. Ричард заметил стариков в темных шляпах без полей, с плоским верхом и с какими то странными цветными пятнами, словно кто-то нанес их на шляпы, окунув пальцы в краску. Мужчины курили длинные тонкие трубки. При виде Ричарда и сестры Верны горожане мгновенно умолкали, провожая их долгими любопытными взглядами. Выехав на широкую мощную улицу, сестра Верна остановила коня и повернулась к Ричарду. Здешний народ именует себя Маженти. Они населяют эти обширные леса, и страна их имеет форму полумесяца. Чтобы попасть во дворец, нам придется проехать через их земли. Эти люди поклоняются духам, а черепа, которые мы видели, — память о многочисленных жертвоприношениях. Хотя они исповедуют не настоящую веру, а глупые суеверие, мы бессильны что-либо изменить. Нам надо, чтобы они пропустили нас. А потому тебе придется поступать, как они велят, иначе к той груди костей, что ты видел, добавятся и наши». Ричард ничего не ответил. Он молча сидел в седле, пока сестра, наконец, не отвернулась от него. Они поскакали дальше. Вскоре перед ними открылась еще одна площадь, много больше первой. Здесь собралось не меньше тысячи человек. У всех мужчин в левой мочке висели длинные серьги. Все они были вооружены короткими мечами. Все брили головы и не носили шляп. Посреди площади на высоком помосте Вокруг толстого столба спиной к толпе, скрестив ноги, сидели воины. Оттуда и доносилась странная мелодия. Вокруг воинов лицом к толпе сидели женщины в черных одеждах. У столба стояла дородная женщина в пышном черном платье. Увидев Ричарда и сестру Верну, она дернула за шнур. Раздался колокольный звон. Толпа замолчала. В тишине еще громче звучала мелодия флейты. Сестра Верна резко натянула поводья. Ричарду пришлось последовать ее примеру. «Это предупреждение», — сказала сестра. «Предупреждение духом о том, что пришельцы могут быть их врагами, и сигнал воинам, тем, кто собрался на площади, что они должны быть готовы выполнить приказ». Таков ритуал, производимый перед жертвоприношением. «Если она позвонит в колокол второй раз, мы умрем». Воины взяли под усы их лошадей. Женщины на помосте встали и начали танцевать под быструю музыку. Ричард демонстративно проверил, легко ли вынимается из ножен меч. Сестра Верна, поглядев на него, тяжело вздохнула и спешилась. Услышав ее раздраженное покашливание, Ричард тоже слез с лошади. — Земли народа Маженти, — заговорила она, следя глазами за пляской женщин черным, — с двух сторон окружает болотистый край, в котором обитает многочисленное племя дикарей, врагов Маженти. Эти дикарей никому не позволяют проезжать через их землю и уж тем более не дают проводников. Если мы попадем туда, то даже избежав встречи с дикарями, очень быстро заблудимся в лесах и болотах. Поэтому единственный путь во дворец пророков лежит через страну Маженти. Убедившись, что Ричард слушает, ее сестра продолжила. «Между Маженти и этими дикарями идет война. Чтобы они пропустили нас через свою землю, мы должны доказать, что мы их союзники, а не союзники их врагов. Мы видели черепа врагов, которых они принесли в жертву духом. Чтобы нам позволили проехать, мы должны принять участие в их ритуале жертвоприношения». Маженти верят, что все люди обладают жизненной силой, дарованной духами. Те же, кто наделен даром, могут общаться с духами непосредственно. Поэтому жертвоприношение, осуществленное с помощью того, кто наделен даром, приносит благословение духов всему их народу. Всякий раз, когда мы проводим учеников через их страну, Маженти требуют, чтобы мальчики участвовали в жертвоприношениях. Они верят, что волшебники принесут им благословение духов. Кроме того, маженти хотят, чтобы их враги возненавидели волшебников и никогда не прибегали бы к их помощи. Таким образом, по верованиям маженти, они лишают своих врагов связи с миром духов. Войны на площади, как по команде, обнажили короткие мечи и положили их на землю, направив остриями в сторону столба и опустились на колени, склонив бритые головы. «Женщина, которая звонила в колокол», — сказала сестра Верна, — «правительница этого народа, их королева-мать. Она связана с миром женских духов и представляет силы плодородия». Женщины прекратили свой танец, сошли с помоста и, став в один ряд, направились к путникам. «Королева-мать направляет к нам своих посланниц, чтобы отвести тебя к месту жертвоприношения», — пояснила сестра. «Нам еще повезло». У них есть кого приносить в жертву. Иногда приходилось ждать несколько недель или даже месяцев, пока они захватят кого-нибудь в плен». Ричард молчал. «Тебя отведут в дом, где содержат пленника», — продолжала она. «Там ты должен будешь дать им благословение. Твой отказ будет значить, что в первую очередь надо принести в жертву тебя. Иначе, говорят, ты умрешь вместе с пленником. Дать благословение...» «Значит, поцеловать ритуальный нож, который тебе вручат. Тебе не придется никого убивать. Поцеловав нож, ты благословишь их от имени духов, и они убьют пленника сами. Но ты должен быть свидетелем жертвоприношения, чтобы духи твоими глазами видели его». Она понизила голос. «Вера этого народа темна». Ричард с ненавистью посмотрел на нее. «Я знаю, тебе это очень не нравится, Ричард». Но благодаря такому обычаю между нами и Маженти вот уже три тысячи лет царит мир. Благодаря этому было спасено больше жизни, чем погублено. Эти болотные дикари воюют не только с Маженти, но и с нами. Время от времени они совершают опустошительные набеги на земли посвященных людей Древнего мира и на наш дворец. Ничего удивительного, подумал Ричард, но промолчал. Сестра Верна отошла в сторону. Женщины, посланные правительницей, остановились, и две из них вышли вперед. Пожилые, дородные, осанистые, они были с ног до головы закутаны в черные, так что на виду оставались только морщинистые лица и руки. Посланница поклонилась сестре Верней. «Приветствую тебя, о мудрая женщина! Дозорные вчера известили нас о твоем приближении». «Мы рады, что ты пришла сейчас, когда мы должны принести жертву в честь начала работы в полях. Мы не ожидали твоего появления, но тем лучше. Теперь мы сможем получить благословение духов». Женщина в черном внимательно оглядела Ричарда и снова повернулась к сестре Верни. «Это и есть волшебник?» «Но он уже не мальчик». «У нас во дворце до сих пор не было взрослых учеников», — ответила Верна. Но он волшебник, как и все остальные.